Вторник, 21 мая. Женщине было лет 40, пожалуй. Но, может, и 70. Впрочем, ты никогда не умел определять женский возраст, а уж с нынешними технологиями и вовсе не угадаешь. Вот стоит -то она перед тобой. Подтянутая, сухощавая, глаза ясные, волосы блестящие, щеки нежные, шея стройная. И сколько ей? Двадцать пять или все шестьдесят? Любопытно, каким она видит тебя. Проходите, устраивайтесь. Эту улыбку, профессиональную, ты долго тренировал перед зеркалом. Давно это было, но навык никуда не делся. Мягко, не нарочито, не снисходительно, но и не заискивающе. Улыбка должна располагать к своему носителю пробуждать доверие и успокаивать, конечно. Все хорошо, больше не нужно беспокоиться. Все хорошо, спокойно, спокойно. Кресло под посетительницей было непростое, очень мягкое, очень удобное. Оно буквально заставляло расслабиться, отпустить все зажимы, размякнуть. Некоторые пациенты присаживались на краешек. Неуверенность. Некоторые разваливались по-барски. Я клиент, ты обслуга. Давай, отрабатывай. Это село, как сидят на торжественных приемах не на краешке, как воробышек, но и не глубоко. Спина прямая, плечи тоже, руки сложены на колени. Не скрученная пружина но и не медуза бесформенная. Только пальцы. Пальцы-то подрагивают. Но голос не дрожит. Ясный, почти спокойный. Почти. У вас на странице написано, что можно... Анонимно. Разумеется. Но вы все-таки представьтесь. Нам же придется общаться, а вовсе без имен это делать не слишком удобно. Выберите какое-нибудь имя. Теперь нужно ободряюще улыбнуться, ненарочито, самым краешком губ. «Ну, меня зовут...» «Меня зовут...» — послушно повторила она и замялась ненадолго. «Меня зовут Карина». «Молодец какая! Быстро себя в руки взяла. Или, наоборот, отпустила. Приняла предложенные правила. Такую нетрудно будет вести, куда следует». Хотя ты пока и сам не знаешь, куда это, куда следует. Ты и заметил-то эту даму почти случайно. И вот она здесь, слава современным технологиям. Как устроена контекстная реклама, или как все это вот правильно называется, ты понимал не слишком хорошо, но достаточно. Она здесь. И как в том фильме, это может стать началом прекрасной дружбы. Посмотрим. «Карина!» — повторяешь ты, покатав имя на языке. «Да, ей подходит. Можно я вас буду называть Михаил Михайлович?» «Михаил Михайлович, значит?» «Это не просто тепло, еще теплее. Это уже почти горячо. Но ты ведь не только улыбку тренировал. Голос тоже много, значит. Может, еще и больше, чем мимика». Сейчас он должен почти журчать. Мягко, умиротворяюще. Разумеется. Если вам так удобнее и спокойнее, пожалуйста. Что вас тревожит? Почему почему вы решили, что меня что-то тревожит? Я не сумасшедшая. Ты смеешься. Мягко, дружелюбно, почти заговорщицки. Подумав про себя, что к этому смеху только подмигивания не хватало, но подмигивать — это уже грубость, а грубость отталкивает. Помилуйте, если человека ничего не тревожит, он, простите, покойник. Нет, ну, бывают еще Будды, но, по правде говоря, я в своей жизни ни одного не встречал. Каждого живого человека что-то доцарапает. Это, собственно, основное свойство живых — беспокоиться. Только покойники потому так и называются, что им уже все равно. Да, восклицание почти поднимает посетительницу из кресла, но его мягкие кожаные объятия сильнее, и она остается сидеть. Если он беспокоится, значит, он жив. Заявление звучало несколько странно, но... Пусть так. Так что же вас тревожит? Не меня. Нет, то есть меня, но... — Все так сложилось. Боюсь, я не умею объяснять. — Ничего. Мы ведь никуда не торопимся. Я раньше посещала другого специалиста. Он всегда смотрел на часы. У него возле двери висели громадные такие. Мне их тоже было видно. — Вам это мешало? — Это было давно, — равнодушно говорит она. — Мешало? Не знаю. Вроде бы нет. Все же наладилось. Но сейчас опять... — Сейчас, вы же видите, никаких громадных часов возле вас нет. И не громадных тоже. Он мне тоже вроде бы помог, хоть и смотрел на часы. Легче стало. — А вы мне сможете помочь? — Да что вас так тревожит? Он мне снится каждую ночь. Но ясно было, что снится ей отнюдь не специалист с огромными часами. — Кто? — Да, видимо, Михаил Михайлович и снится. Тоже мне, бином Ньютона. Но осторожно. Ни в коем случае не нажимать. И эти сны вам мешают? Нет. Что вы? Он всегда мне снился. Она улыбнулась и стала похожа на девочку. Значит, что-то изменилось в ваших снах? Он просит, чтобы я ему помогла. А я не могу. Это вас мучает? Это невыносимо. Ты колеблешься. Сейчас очень легко ошибиться. Но никуда не денешься. Останавливаться даже в точке равновесия опасно. А сейчас и вовсе так легко ошибиться. Вы хотели бы, чтобы эти сны прекратились. Ты сделал ударение на «хотели бы», а не на «прекратились». Но она все равно вздрогнула, словно ты ее ударил. Лицо опять стало вдруг детским, но теперь его искажала горькая обида. «Как?» «Да, как в детстве. Обманули дурака на четыре кулака». «Ничего, все еще можно исправить». «Вам нравятся ваши сны?» «Конечно». Обида ушла, лицо стало почти мечтательным. «Только...» Короткий вздох больше похож на всхлип, чем на вздох. И я не могу так. Разве мне хочется чего-то дурного? Я всего лишь хотела, чтобы он был со мной. Ничего дурного в таком желании нет. Но вы можете научиться жить сейчас. Я не хочу. Как вы не понимаете? Вы не хотите жить? Я не хочу жить без него. Не могу и не хочу. Я просто хочу, чтобы он был со мной, чтобы он вернулся. Чтобы он был со мной. Как вы не понимаете? Кажется, понимаю. Что ж, давайте работать. Вы... вы мне поможете? Вы сами себе поможете. Расплачиваясь за сеанс, ты берешь недешево. Она глядела так, словно готова отдать еще в десять. 10, в сто раз больше. В тысячу. Любопытный экземпляр. Очень любопытный. Такие примеряли с поднадоевшей работой. Ну и деньги, конечно. Зданию областного драмтеатра недавно исполнилось полтора века. Выстроенное в псевдорусском стиле, оно смотрелось меньше, чем было на самом деле, и смахивало на игрушечный теремок. Красный кирпич, белые ежегодно подновляемые карнизы, контрфорсы, пилястры и наличники — Фигурные стрельчатые окошки. Давай, Сивка-Бурка, прыгай, только угадай, за каким, царевна. В общем, сплошное в гостях у сказки. Арине иногда думалось, что такой веселый теремок больше подошел бы тюзу, чем драмтеатру. Но областной тюз занимал как раз скучный серый куб эпохи советского конструктивизма. Даже деревьев рядом не поместилось. Слишком узкая улица, сплошной асфальт. Краснобелый же теремок был окружен небольшим сквериком. В июне тут проводились пушкинские чтения, осенью — фестивали юных художников и музыкантов. Сейчас в скверике мелькали лишь мамочки с колясками да два-три пацана на роликах и самокатах. У служебного входа дремал дедок в овчинной жилетке, из-под которой сверкал ярко-синий норвежский свитер с ослепительно белыми оленями. Арина удивилась. Как дедули не жарко. Впрочем, изнутри театрального здания тянуло холодком, а вахтер сидит тут без движения. Так, пожалуй, и в июльский полдень замерзнешь. Бейджика у деда не имелось. Только на стене, над столом, табличка ответственной дежурной. На вставленной в прорез табличке картонке, витиеватой, но разборчивой прописью значилась Кузьма Демьянович Прудков. Арина сразу подумала, что в паспорте у дедули наверняка стоит что-нибудь вроде Петра Ивановича Кузнецова. Потому что не могут же живого человека в 21 веке звать Кузьмой Демьянычем, да еще и Прутковым. Наверное, завтра на картонке будет красоваться Джордж Старк или вовсе Гумберт Гумберт. Театр. И дедуля не какой-то там вахтер, а страж храма искусства. На Арину страж воззрился не столько сурово, сколько выжидающим. Следовательское удостоверение его удовлетворило абсолютно. Так и не проронив ни слова, дедоле мотнул головой. «Проходи, мол». Коридор за его спиной казался не то пещерой людоеда, не то частью древнего замка. Сумрачно и темные провалы во все стороны. Тут лестница, тут еще коридорчик, там опять лестница, только уже вниз». Поплутав немного по страшноватому лабиринту, Арина уже почти решила вернуться к служебному входу потребовать у Кузьмы Пруткова хоть каких-нибудь инструкций на предмет обнаружения внутри театра живых людей. Остановил ее глаз с небес. Ну, по крайней мере, откуда-то сверху, с очередной боковой лесенки. — И ходят, и ходят! Чего ходят, спрашивается? Тебе кого надо? — — строго вопросила тетка в синем халате с ведром и шваброй перевес Совершенно обыкновенная, на первый взгляд. Но кто их тут поймет? Сейчас стукнет шваброй, обернется злобным людоедом или прекрасной юной пленницей людоеда. — Здравствуйте! — неуверенно поздоровалась Арина. — Но! — пленница людоеда смотрела требовательно. Махать удостоверением Арина почему-то не стала. Вместо этого сразу спросила. «Вы тут давно работаете?» Только в голос добавила следовательских ноток. Тетка вдруг сразу поблекла, забормотала. «Да как на пенсию вышла, так и лет семь уж тому». «Ой, да что же это я говорю?» Она неожиданно испугалась. «И не работаю я вовсе. Так, помогаю по-человечески. Они ж тут все тонкие натуры, если не убирать, зарастут. Вот я и помогаю». Должно быть, пенсионерам работать не полагается, подумала Арина и улыбнулась. Да вы не пугайтесь, я же не из какой-нибудь инспекции по труду или, боже упаси, налоговой. Мне бы как раз про тонкие натуры поговорить. Журналистка, что ли? Что-то в этом роде. Тетка, вопреки ожиданиям, не погнала непрошенную журналистку прочь. А наоборот, как будто отмякла. Оперлась на швабру, заговорила негромко, но охотно. Про Марата, небось, спрашивать будешь? А не скажу ничего плохого. Хороший мальчик. Сын там или не сын он, то дело темное. Да и какая разница? А мальчик хороший, работящий. И нос не дерет, как некоторые. И в гримерке не свинячит, и бутылок по углам не копит. Только... только что? Да журналистское ваше братье... Вздохнув, тетка покрутила головой. Не то укоризненно, не то сокрушаясь о чем-то. Зря он вас привечает. Сын, не сын. Он же не сам это все начал. Все журналисты. Михаил Михайловича покойного годовщина подходила. Явился этот. Из областной газеты. Говорит, юбилейный материал готовим. И к Маратику сразу. Уж откуда узнал? Неведомо. Узнал что? Ну так... По моложавому, совсем не пенсионерскому лицу, пробежала хитроватая усмешка. Когда тот после института театрального на просмотр прибыл, все ахнули? Ведь один в один шумилин покойный, только молодой. Рот, правда, материн. И брови, добавила она с непонятным вздохом. Она ведь тоже в театре работала. Служила, строго поправила уборщица. Это настройки работают. А в театре служат. Как в армии? Женщина, похоже, и не думала, что это шутка. Ответила совершенно серьезно. Как в армии, как в милиции, как... Да хоть как в церкви. И ничего смешного. Ладно, ладно, я же не спорю. Так она в театре служила? Служила. Только давно уже. Арина поднажала слегка. То есть, чисто теоретически, Марат вполне мог оказаться сыном Шумилина? Но свечку-то никто не держал. Но ведь похож-то как. Шумилин-то покойный, не монашествовал. Так ведь тут... Синяя, посветлее халата перчатка сделала неопределённое движение истолкованное Ариной, как обычное дело. А жена его как на это смотрела? Кто ее знает? Скандалов не устраивала. Улыбалась. Да и Михаил Михайлович старался, чтобы не на виду. Да подлинно-то кто знает? Его не спросишь. А дамы... Тетка со шваброй так и сказала. «Дамы молчат. Не то, что как с некоторыми. В телевизор глянешь — ужас! Только похоронят, откуда не возьмись, то одна, то другая. У меня с ним любовь была. Нет, это у меня с ним любовь была. А ты брешь, шалава подзаборная!» Тетка очень похожа изобразила героинь многочисленных ток-шоу, вполне регулярно скандалящих вокруг покойных знаменитостей. И чем знамените покойник, тем дольше продолжаются пляски вокруг него. Тянут прославленных покойников каждая к себе, как одеяло, как будто славу можно присвоить. Как на фотографиях жанра «Я и Эйфелева башня». Она крута, и раз я рядом, я тоже крут. Или дело не в знаменитости, а в потенциальном наследстве, или еще в чем-то. Но синяя тетка была права, и Арина согласно кивнула. И вправду, даже я помню, прошумилино ведь никто не рвался откровенничать. «А я так скажу», — сурово заявила вдруг уборщица, — «коли мужик поголивает, это полбеды. У них натура такая, кабелиная, и ничего особенного. А вот если он бабам своим уважение внушить не может, тут-то самые кранты и есть». А Михаил Михайловича все уважали, потому и роток у каждой на замке. Негоже покойника туда-сюда перетягивать. Мериться, кого больше любил. Он со своей Кариной всю жизнь прожил. Значит, ее и любил. И точка. ну Марат... — тетка покачала головой. Он сперва тоже не словечко, не полсловечка. Хотя, говорят, когда еще мальцом был, Михаил Михайлович его привечал, признавал, то есть. Но как Марата на службу-то приняли, он... Нет, ничего. У портрета-то в фойе, Михаил Михайлович там почти в середке, стоял иногда, но ни про какое родство не заикался. Это уж после той статьи юбилейной понеслась звезда по кочкам. Как стали Марата всякие щелкоперы туда-сюда склонять, он и полетел без берегов. Признание ему понадобилось. Сын, дескать, и вся недолга... Сколько лет не надобилось, а тут попала вожжа под хвост. Может, это потому, что он без отца рос? Вот мальчику теперь хочется. Может, — вздохнула уборщица. Только я думаю, не в матери ли делом. Пока жива была, он и не высовывался. Может, она ему перед смертью что-то рассказала? арина усмехнулась. Он-то сам не задумывался. В малолетстве его шумили напекал... В зеркале, опять же, что Марат видит? Может, просто так совпало? Мать умерла, а тут этот журналист со своей юбилейной статьей. Может, и так. Марат-то хороший ведь мальчик. Вот нынешняя дурь повыветрится, авось. У него с Ниной Игоревной какие отношения были? С Ниной? Уборщица посмотрела на Арину с подозрением и даже опаской. Да никаких. Ну, по работе, конечно. Вы сами-то ее хорошо знаете? То есть... Арина не договорила, то есть знали. Но, должно быть, о смерти костюмершей тетка в синем халате была уже осведомлена, потому что вдруг заговорила свободнее. «Это вы про то, что она руки на себя наложила, и вам теперь надо спросить тех, кто... знакомых, в общем». «Вроде того», — кивнула Арина. Подумав недолго, тетка махнула рукой. «Кто я такая, чтоб хорошо ее знать? Подумаешь, уборщица». Она ж царица и королева. И то сказать, есть с чего нос задирать. Я тоже не пальцем деланная. Понимаю, кто чего стоит. Она нос задирала? Да нет, простите, это я так. Ну, накричит, бывало. Так задело же. Ей ведь тоже несладко приходилось. Вон как давеча ее глеб Измайлович. Она прижала ладошкой рот, зазиралась испуганно. «Молоточкин? худруг, Ругал ее?» Уборщица еще раз огляделась, но, никого не увидев, зашептала. «Ой! Ругал! Не то слово! В пух и в щепки разнос устроил! Уволить грозился!» «Платье подпалила! Не, не тот отвлек кто-то, не то сама! Голова-то уже не та, не молоденькая! А платье-то самой Марии Руденко!» «Молоточкин-то уж так радовался, когда она к нам сюда явилась!» Протнял у ее тут, что ли, или еще что, не знаю. На год приехала. Так Глеб Исмайлович прямо как по небу летал. Старую даму специально под нее поставил. Ну, то есть возобновил. Раньше-то Карпа играла, а нынче и некому. Вот актриса. Ее и с Раневской сравнивали. И наши не хуже, все так говорили. Хотите, верьте, хотите, нет. Почему ж не поверю? Поверю. Арина улыбнулась так, словно встретила старого знакомого. Я ее видела, и не раз. Насчет Раневской — это, пожалуй, всего лишь попытка определить незнакомое через известное. Сходства в них немного было. Но Любовь Сергеевна актриса была великая. Это бесспорно. «Ну, тогда сама знаешь. Когда Любовь-то Сергеевна умерла, старую-то даму с репертуара, конечно, сняли, потому как... Ну, кому Клару-то играть? Кишка тонка. А Руденко... Ну, она совсем другое играет». Ну и помоложе она. Вроде как Клара его еще любит даже. Но тоже сильно выходит. Память, наконец, соизволила приоткрыть свои подвалы. Арина не слишком хорошо, скорее даже плохо, знала сегодняшний актерский топ, но Марию Руденко все-таки вспомнила. Что ж, действительно сильная актриса. Сколько ей лет? Сорок? Или уже под полтинник? Или, наоборот, слегка за тридцать? Ай, неважно. Главное, играть умеет. Не молода ли Руденко для Кларета? Ну, так грим-то на что? Это в семьдесят двадцатилетку нелегко изобразить, а наоборот, если умеешь, чего ж не сыграть. Так что там с ее платьем вышло? Подпалила его Нина. Пятно что ли какую выводила и передержала, вот не скажу. Повредила, в общем. И Молоточкин ее прямо в пух и перья разнес. Уволить грозился. Ругается, а сам назад, где Марии Платоновне гримерку выделили, зырк да зырк, а там дверка туда-сюда ворохается. Так это он для Руденко спектакль устраивал. А то! Не уж бы уволил нину -то. Она же сама иногда вздыхала. Не пора ли на пенсию? Возраст уже! А Глеб Измайлович с мелким бесом рассыпался. Что вы, что вы! На вас вся костюмерная держится, и реквизит тоже! То есть про пенсию она не всерьез говорила. «Какая пенсия? У нее ж тут вся жизнь была. А тут, вишь, какой пердемонокль!» Она сильно расстроилась, когда Молоточкин ее ругал. Арина спросила очевидное, что просто, чтобы показать, слушает и даже супереживает, рассказывайте дальше. «А ты как думаешь? Валерьянка ей ее отпаивала, и давление у нее подскочило. Я даже домой ее хотела проводить, да она отказалась». Но позвонила, что добралась. Только... Только... Звонила-то она Насте, это секретарь глеб Измайловича. Та уж меня нашла, тоже сердилась. Я вам не нанималась за всеми бегать. Почему так вдруг вышло? Потому что мы ж как теперь живем? Записных книжек нет, все в телефонной памяти, а Настин телефон, тот, что в приемной у Глеба Измайловича, единственный, который везде печатают. Нина ж звонила с городского, Мобильный-то потеряла. А мой-то номер в нем, ну и все прочее. Очень сокрушалась. Я опять ее давай успокаивать. Говорю, найдется. Наверняка же не на улице, а тут где-то забыла. Телефон потеряла. Да нашелся, он, говорю же. Про нашелся тетка ничего еще сказать не успела, но Арина оставила это без внимания. Вот почему в костюмершенной квартире мобильного не нашли. «А где еще искать потенциальных свидетелей, как не в телефонной памяти?» «И где он сейчас?» «Так у меня. Я вчера утром его нашла. Думала, придет Нина, отдам». А тут вон как повернулась. «Антонова, лясы точим!» — раздалось откуда-то сверху. «Опять прямо глаз небесный!» — поежилась Арина. Уборщица, подхватив свои инструменты, мгновенно исчезла в одном из боковых коридорчиков. Глаз небесный принадлежал стоящему на небольшой галерейке мужчине лет, пожалуй, пятидесяти, даже шестидесяти. Но даже злейший враг не назвал бы его пожилым. «Натуральная статуя Командора», — подумала Арина, когда тот, как-то моментально оказавшись уже не наверху, а возле нее, зашагал вправо, одним коротким движением повелев следовать за ним. И она пошла, пошла, как крыса за дудочкой, ей-богу. Через два поворота темноватый лабиринт вывел их в короткий, но просторный и светлый коридор. На двери в его торце скромно поблескивала табличка. «Ну да, ну да», — хмыкнула про себя Арина. «Сам». В лицо она нынешнего худрука не знала, но по реакции уборщицы как-то сразу догадалась. «Вот он, Глеб Измайлович Молоточкин. Льняная рубашка под легким джемпером с подкатанными рукавами, светлые джинсы». Кожаные мокасины. резкие но носогубные складки, чуть впалые щеки, глубоко посаженные глаза под тяжелыми надбровными дугами. Лицо, не сказать, чтобы красивое, но, что называется, породистое. Ничего общего с великим режиссером Лавровским, который главенствовал тут лет сорок, если не больше. Тот был маленький, шустрый, смешливый, и хотя труп удержал крепко, совсем на вид был простой». Арина однажды видела, как он с охранником разговаривал. «Дедулька и дедулька! Какой там главный?» «Нынешний совсем другой. Лишней улыбки не дождешься. Натуральный командор!» «Проходите!» — довольно дружелюбно молвил командор, открывая перед Ариной дверь с табличкой. «Настенька, нам чаю! Или вам кофе?» Арина только плечами пожала. Мол, все равно. В углу кабинета... Небольшого и довольно захламленного, под наползающими друг на друга афишами и фотографиями с неразборчивыми автографами, приютился журнальный столик с двумя потертыми креслами. «Вы всех журналистов так привечаете?» — довольно саркастически поинтересовалась Арина. «Не всех», — равнодушно сообщил командор. «Но вы-то не журналист? Вы так думаете?» «И я так вижу», — хозяин кабинета вдруг улыбнулся. «Лучше бы он этого не делал». Вышла не улыбка, а гримаса, мрачноватая, чуть ли не угрожающая. «И что же вы видите?» Ей в самом деле было интересно. Журналисты совсем иначе себя ведут. Пластика, интонации, мимика. Уверенность, если угодно, другая, из другого источника, что ли. Так что нет, не журналистка. Но расспрашивайте, причем довольно въедливо, значит, следователь или опер. И если взять, опять же, пластику, скорее первое. В голосе худрука слышалась легчайшая досада. Как можно не знать, сколько будет трижды семь? Притворяешься, небось. Но обида Арина не почувствовала, потому что никакого высокомерия она не услышала, а досада относилась разве что к дарам, потраченному на объяснение времени. Объяснения, кстати, впечатляли. Так она и сказала. лиховы Он только плечом пренебрежительно повел. «Подумаешь, бином Ньютона!» «Я режиссер, мне положено». «По какому поводу к нам?» «Вы так лихо... видите?» «Может, сами догадаетесь?» «Даже не стану. Вариантов всего два. Скандал вокруг могилы Шумилина и самоубийство...» Он вздохнул Нины Игоревны. «Начнем со второго». Суровый командор как-то сразу обмяк, ссутулился в кресле тяжело опираясь локтями в колени и сильно сжимая кружку с чаем, словно вдруг замерз. Помолчал, вздохнул глубоко, мотнул досадливо головой. Нину Игоревну жаль, конечно. Но мы не виноваты. Кто же мог подумать, что она так к сердцу все примет? Я ведь как раз хотел с ней поговорить, чтобы она, пока Руденко тут, на глаза не показывалась. Ну, вроде как и в самом деле уволили. На пенсию, в смысле, проводили. А после бы вернулась. Как же мы без нее-то? Сколько там сезона-то осталось? Правда, Машенька собиралась еще и на следующий сезон у нас содержаться. Но до осени уж разрули бы как-нибудь. И Машенька уже отошла бы. Она вспыльчивая, как все они, но забывает быстро. Руденко — отличная актриса. Может хоть садовую скамейку, хоть папу римского сыграть. Но у нее ж корона отсюда до полярной звезды. То есть, ну что ей костюмерша, пусть даже и главное. Попинала, удовлетворила величие свое. И гудбай. Господи, да если бы я знал, что Нина так всерьез все это примет. Закрутился, даже не позвонил. А она... Эх! Он одним махом влил в себя половину содержимого кружки. Как будто пил водку, а не чай. У Марата с ней какие были отношения? Вопрос у Молоточкин почему-то не удивился. — Да, как у всех. Хотя, ну да, ну да, было кое-что. Он хотел что-нибудь из шумилинских сценических костюмов отыскать. Ну, там ДНК же. Только костюмы все вдова сразу после похорон забрала. Зачем? И разве так можно? Зачем, не скажу, не ведаю. На память должно быть. А можно ли? Костюмы-то у него ведь собственные были. Не наши, то есть... «Глеб Измайлович!» — в дверь кабинета всунулась лохматая голова. «Занят я, видишь? Да ладно, я быстро!» Худруг бросил быстрый взгляд на Арину. Она повела плечом и слегка развела ладони. Мол, дела есть дела. Да и ей самой полезно поглядеть на еще одного театрального персонажа. Оно, конечно, и не нужно. И кладбищенский скандал, и даже самоубийство костюмерши — это в сущности пустяки. Ничего серьезного» если, конечно, эти два эпизода не связаны. Но пока на такую связь ничто не указывает. Даже показания девушки-соседки. Мало ли зачем молодой актер посещал Нину Игоревну. Но информации лишней не бывает. Пусть лучше не пригодится, чем ускользнет что-то дельное. Незваный гость был молод, не старше тридцати и довольно симпатичный. Правда, линялый комбинезон с торчащими из карманов инструментами, проводами, шнурками и вовсе уж непонятными предметами был парню изрядно велик. А футболка под ним нуждалась в стирке, но вряд ли он грязнули. Скорее, рабочие сцены, понятно, почему такой замызганный. Вот после работы вымыется, переоденется, будет очень даже ничего. — Заходи уже, чего то через порог? — вздохнул Молоточкин. — Опять правая кулиса? — Сколько? — Парень замотал головой, взметнув фрусы чуть рыжеватые лохмы. «Не, там я все наладил. Само летает!» Он поддернул свалившуюся с плеча лямку комбинезона. «Что тогда? Не тяни кота за хвост!» Посетитель замялся, глядя куда-то в угол. «Я... это... я Прогусева». «Что Прогусева?» «Ну, он же один, берестово играет. Без дублера. И что?» «А сам вечно на съемках каких-то...» Если у него хватает силы времени совмещать, какие проблемы? — Да вот застрянет где-нибудь, придется спектакль отменять. Пока никаких накладок не было. — А если? Парень постепенно оживился, перестал горбиться, в глазах загорелся огонек. — Ты это вообще к чему? — Ну, я... это... я мог бы подготовить. А после по очереди... — Я же могу, вы же знаете... «Клюев, ты единственный раз в жизни подменял заболевшего!» «Запившего!» — возопил рекомый Клюев. «Заболевшего, Коля!» Редькин тогда с гнойным аппендицитом в больницу угодил. «Да ой!» — симпатичное лицо искривилось брезгливой гримасы. «Сунул кому-то из врачей, они ему и написали аппендицит». «Да ладно, пусть. Но Михаил Михайлович же меня на сцену выпустил, я ничего не испортил, даже наоборот, хвалили». Друг вздохнул, устало, как сизив, в очередной раз упустивший камень возле самой вершины и понимающий, что и завтра, и послезавтра, и сто лет спустя будет то же самое. «И сколько раз ты после этого в театральный поступал?» «Да ладно!» — поцарапанная ладонь взметнулась, отметая пустяки. «Они там все только за своих, ежу, понятно. Или уж денег им надо. А откуда у меня?» «Три раза, да?» Терпеливо уточнил Молоточкин. И даже до второго тура ни разу не дошел. Подумаешь, Михаил Михайлович же тогда сказал, что я находка. Вот вас тогда не было, а это правда. Шумилин умер, начал было худрук. Договорить да ему Клюев не дал. Типа король умер, да здравствует король. Симпатичное лицо исказила еще одна гримаса. Потому что Гусев ваш везде растрезвонил, что он его сын, а я никто. Так, да? Рука руку моет? «Клюев, ты берега держи, а?» Совсем не сердито, а все так же устало остановил его Молоточкин. «Подумаешь, еще наплачетесь с этим вашим наследничком!» Парень вылетел из кабинета, хлопнув дверью так, что заткнутые за одной из афиш разнокалиберные программки, тоже с автографами, разлетелись по всему полу. Арина кинулась на помощь, и они столкнулись с худруком лбами. «Не сильно я вас ушиб!» Участливо спросил тот, когда программки были выдворены на место. Арина помотала головой, в которой, правда, гудела, но терпимо. «Видите, какое у нас веселье? А вы говорите...» Хотя она вовсе ничего и не говорила. «Этот э, юноша всегда такой? Время от времени. Видели, по телевизору иногда показывают мальчиков или девочек, которые что-то там в детстве юности сыграли, особенно если в полном метре засветились». На самом-то деле это не они сыграли. Это режиссер из них вылепил тот образ, который ему требовался. И все, прощайте. Многие на этом ломаются. А телевизионщикам тема. вытащит какого-нибудь Петю Сидоркина. И давай вокруг него рыдать. Глядите, во что превратилась звезда фильма «Восход в огне». Какой восход, в каком огне, никто уже и не помнит. Тем более не помнят пацана который успел уже и спиться, и половину зубов растерять. Да, плач по упавшей звезде, неважно, была ли реальная звезда, тема модная, — согласилась Арина. При том, что и звезды там, как правило, очень относительные. Да не как правило, а всегда. Не бывает такого, чтобы подлинный талант внезапно угас и потерялся. Ну, если сам не постарается, конечно. Но знаете... Подлинные, большие таланты даже спиваются отнюдь не после первой же яркой роли. И этот Клюев? С ним еще хуже. Лавровский тогда лечился, Шумилин его месяца два замещал. У него, к слову, отличные ведь режиссерские задатки были. И действительно, угодил один из актеров в больницу с аппендицитом. И дублера не было. А Клюев школу заканчивал. У нас нападай принеси» подрабатывал. Михаил Михайлович и экспериментировал «Петенька же...» «Вишневый сад?» — догадалась Ирина. «Ну да, восторженный юноша. Клюеву и играть-то особо ничего не надо было. Мизансцены с ним прошли, тексты с школьной программы, ну и с суфлером тогда еще Иван Ефремович служил, царствие ему небесное. И что, действительно юноша находкой оказался? Да ну, какой там? Не испортил, и ладно. Шумилин любил людям комплименты говорить». Вот и наговорил. И Клюев с тех пор считает, что он прирожденный актер? Точно. А вокруг сплошные враги, которые мальчика на сцену не пускают. И, кстати, вы еще и то, что Лия Сергеевна рассказывает, на восемь делите. Лия Сергеевна? Удивилась Арина, пытаясь сообразить, почему это вдруг кстати. Антонова, с которой вы начали свои «изыскания», Плохого не скажу. Она наблюдательна и не дура. Но... Да не гляди так, словно у меня из ушей искры посыпались. Коля племянник ее. Сестра лет десять назад умерла, вот Лия за ними и присматривает. Странно, — подумала Арина. Антоновой, раз она седьмой год на пенсии, за шестьдесят? Сколько было ее сестре, раз остался такой молодой сын? Разве только сестра изрядно младше была или родила поздно? Да и какая в сущности разница? Поэтому вслух добродушно усмехнулась. У вас тут прямо сплошная семейственность. А у вас не так? А у врачей? А театр? Это же еще и наркотик. Многие, у кого актерская карьера не задалась, идут в костюмеры, в осветители, да хоть в гардеробщики, лишь бы при театре. Так что пусть Клюев мечты свои мечтает, вреда от него особого нет, а польза изрядная, он и впрямь мастер на все руки и электрик, и с механикой на «ты», и все прочее. И вспыхивает, как сегодня, не так уж часто. Арина задала еще пару-тройку очевидных, но бессмысленных вопросов, получила столь же очевидные, не особенно информативные ответы и, попросив звонить, если что вспомнится, распрощалась. Круглоглазая, разовощекая Настя, приносившая им чай, а сейчас лихо штемпелевавшая какие-то бумажки, подняла на Арину рыжие с зелеными крапинками глаза, в которых плескался вопрос, «Чем я тебе, дорогая гость, еще могу помочь?» Арина не отказалась бы от помощи в отыскании уборщицы, но вместо этого смущенно спросила, «Где тут у вас...» «Как вы идите?» «Сразу налево», «А после, где ступеньки?» «Направо» «И до конца, там увидите». Инструкция показалась Арине несколько туманной, но, вопреки ожиданиям, она не заблудилась и дверь туалетную искать не пришлось, та была приоткрыта. В щель слышался звук льющейся воды, и виднелся кусок синего халата. — Лия Сергеевна? Та вздрогнула, громыхнув ведром, обернулась. — Тьфу ты, напугала! Чуть раковину из-за тебя не разбила! Чего подкрадываешься? — Я... я не подкрадываюсь. — Ладно, я так. Ты сюда. — Только вы не уходите, ладно? — Чего это? — недовольно буркнула уборщица. Но когда Арина выскочила из кабинки, та была еще в предбаннике. «И чего тебе?» — вы говорили, что нашли телефон Нины Игоревны, а отдать не успели. «Но...» «И где он сейчас?» «У меня. У вас дома?» «Зачем дома?» «Туточки!» «А тебе зачем?» Пришлось предъявлять удостоверение. Уборщица почему-то вовсе не испугалась. Скорее, наоборот, глаза заблестели живым интересом. «Господи! Так Нина не сама, что ли? Убили!» Вы как будто и не удивились. Да странно как-то. Это что ж должно случиться, чтоб человек собственной рукой себя жизни лишил? Ну, так если, как вы сказали, у нее в работе вся жизнь была, то...» Антонова замотала головой. «Да не должна была она поверить, что Глеб Измайлович впрямь ее уволит. Да даже если бы. Она же мастер. К ней бы на дом ходили. Куда бы делась ее работа? У Нины Игоревны были враги? Может, угрожал кто-то? Враги? Как будто удивилась Лия Сергеевна. Вот чтобы прям... Нет, таких не было. Угрожать-то угрожали. Тут всякое бывает. Артисты ж все нервные. Руденко вон в унитазе утопить грозилась. Но не она же, в самом деле. Или вот когда Островского в позапрошлом сезоне возобновили, Миронычева тоже скандалила. Платье ей в костюмерном цехе испортили. Село, видишь ли. Мало стало. А было в самую тютельку. «А чего там села, когда жрать надо меньше?» «Так Нина-то тогда быстренько подпорола, что-то из швов выпустила, может, где клинышек вставила, и готовое дело!» «А так, чтобы убить!» — она помотала головой. «Да еще эдак!» «Телефон», — напомнила Арина. «Сейчас, сейчас, он у меня в конурке». Дверца, низенькая, неудобная, пряталась под очередной лестницей. Но конурка оказалась просторной, чистой, почти уютной. Даже кушеточка в углу имелась, покрытая неизбежным клетчатым пледом. «Да вот кто из актеров, если лишку хватит, бывало, что тут и прикорнет!» — кивнула на нее уборщица. «И раз уж ты не журналистка, тебе можно сказать. Шумилин-то покойный тут, ну, ну, типа свиданки тут устраивал. Почему же не в гримерке?» Так в гримёрку-то мало ли кто зайти может, даже если дверь замкнешь. Стучать станут. А сюда кто полезет? И тихо тут. Она постучала по одной стене, по другой и заключилась с непонятной гордостью. Вот. В гримёрках-то, в одной чихнёшь, отовсюду будь здоров отвечают. Какие уж там обжимания. А тут, как в бомбоубежище. Вот он, телефон-то. Я его в платочек завернула, чтобы не на виду. На пристроенном возле кушеточки столики размером с табуретку Арина настрочила постановление об изъятии. Телефон оказался простенький, кнопочный. Заряд, правда, почти на нуле. Ну да ладно, с этим Оберсторф разберется. — Ну что, сама выберешься или проводить тебя, чтобы не заблудилась? — предложила уборщица, когда они вылезли из ее конуры. — Если вам не трудно, — благодарно улыбнулась Арина. — Тут у вас и вправду лабиринт. — И, Лия Сергеевна, когда мы с Глебом Измайловичем беседовали, вдруг явился молодой человек в спецовке. «Господи — Господи! Антонова всплеснула руками из-за громадных до локти светло-синих перчаток, выглядевших жутковато, как лапы разбухшего утопленника. — Опять! Ну, сколько, Ну, сколько ж можно-то! Давно вроде успокоился, так нет. Опять скандалил, чтобы ему роль дали. В дублёры к Марату просился. — И так, знаете, настойчиво просился! «Ой, да не слушайте его. Он хороший мальчик, но малость не в себе, что ли?» «Да не то, что прям не в себе, но...» «И его ж сам Шумилин тогда похвалил. А Колька, глупый, не понимает, что Михаил Михайлович всех подряд хвалил. И кого есть за что, и кто вовсе брось. Как девка на выдание, ей-богу! Ещё приговорку приговаривал. Пчелы, дескать, летят на мед, а не на уксус. Типа, если ты к людям с добрым словом...» Они к тебе хорошо будут относиться. Разве это неправда? правда? то правда. Только недорого те добрые слова-то стоили. Он и мне мог сказать, «Ах, Лия, вы сегодня ослепительны!» Ну и всякое такое. Колько он тогда похвалил, чтоб ободрить. На сцену-то страшно выходить, чтобы он не застыл там, как камень. Каба один спектакль. А Редькин-то долго в больничке мурыжился. Коле за него дважды выходить пришлось. Михаил Михайлович нахваливал, а мальчишка все заправду принял. А потом? А потом, Михаил Михайлович, царствие ему небесное, приставился. И Колька так ничего и не понял. Я ему уже говорить перестала. Пока маленький был, еще слушал меня. А сейчас... Она махнула лапой утопленника. Глеб Измайлович говорил, что в родственнике. Тетка я ему. Валюшка, сестренка моя младшая, померла, ему четырнадцать было вы его не усыновляли что ты а, -а, -а, -а <!beeping> воскликнула она с интонацией эврика он клюев а я антонова валюшка по мужу клюеву была сам то в все ездил там как то и сгинул колька все надеялся что папаша объявится и непременно олигарха кажется раз в нефтянке работал какое уж там усыновление спасибо опеку дали оформить не то в детдом бы определили Он и так орал, что я с ним вожусь, чтобы Валюшкину квартиру себе захапать. — Вам не обидно? — На обиженных воду возят. Беззлобно буркнула Лия Сергеевна. — Чего обижаться? — досталось пацану. — Вот он-то как раз на весь мир обижается. В театральные не берут? Папаша, чтоб купил кого надо, тоже не обнаруживается. Вот и бунтует. Но чтоб не врать, не часто. Обычно-то тихий. Так, иногда. Она, кажется, хотела еще что-то добавить, но не стала. Даже губы поджала, чтобы лишнего не наговорить, подумала вдруг Арина и сама же себя мысленно выругала. Какое тебе дело до семейных дрязг этой милой, ведь милой же дамы и ее племянника. Пусть он сто раз бунтует. Тебе то что? Не он же с костюмершей скандалил. И могилу, не он же раскопал. У меня создалось впечатление, что он Марата очень не любит. Ну а ты как думаешь? Убедил себя, что...» Она вдруг замолкала, уставившись на Аринину спину. Та обернулась, а уборщица меж тем затраторила радостно. «Маратик, душенька, как ты здесь?» «Илья Сергеевна, я тут служу. Ничего?» Парень развернул оливковую бейсболку козырьком назад, выпучил глаза, опустил подбородок. У Краморова подобная гримаса полного изумления лучше всех получалась. И засмеялся. «Неожиданно, да?» — Так ты же вроде не занят сейчас, и репетиции нет. Лия Сергеевна нахмурилась, словно что-то прикидывала и высчитывала. — На ловца и зверь бежит, — обрадовалась Арина, тут же выбросив из головы обиженного на весь мир уборщица на племянника. — Дошло до меня, — тоном шахерезады завел Марат, — что Глеб Измайлович на тот сезон мудреца запланировал. Только — Только Он прижал палец к губам. «Никому!» Уборщица, усмехнувшись, кивнула. «Вот и явился насчет, как и что. Мимо дама-то я пролетел?» «Пролетел он, видите ли. А нечего по съемкам шастать. Тебя же вечно нет. Кино-то дело хорошее. Да только что там у тебя за кино, а? Тьфу!» Гусев вовсе не обиделся на такую оценку. «Москва не сразу строилась, Илья Сергеевна». «Тоже верно». Если уж честно, — ухмыльнулся он, — даму и не жалко. «Альфреда мне никто не даст, есть кому и без меня. А я молодц!» Он шаркнул ножкой и картинно обозначил наклон головы. Эта секундная реприза напомнила Арине одновременно и Христакова, и князя Мышкина. «Мудрец — это должно быть на всякого мудреца довольно простоты». «Да...» Глумов у него мог бы не банальный получиться. Вон он как из типажа в типаж перескакивает. И убедительно, и не переигрывает. молодой это Гусев молодой, но интересный. В просторных штанах с тысячей карманов и черной футболке, на которой два бодрых скелета чокались пивными кружками в виде черепов, он, однако, совсем не выглядел мальчиком из толпы, каких на улицах миллион. Почему-то сразу было ясно, что перед тобой актер. Не красавец, вовсе нет. Но обаяние так и хлещет. Арина заметила этот эффект еще на кладбище, перед той скандальной эксгумацией. Но тогда-то возле него крутился этот, эм, как его, Рьянов. У того он на лбу гигантскими буквами сияло «Репортер». А чуть ниже и помельче, но тоже вполне выпукло, «Скандалы, интриги, расследования» плюс в обозримом далеке, то есть сразу за белым мраморным обелиском, ждали своего часа телевизионщики, на которых Марат не то чтобы оглядывался, но посматривал. Потому там, на кладбище, он безусловно работал на образ. Ну и сейчас, без журналистской свиты, парень не спешил расслабляться. Что ему Лия Сергеевна? Однако он улыбается, как любимой тетушке, благоговеет, очаровывает. Или он Арину очаровывает, как в рукописи у этого странного писателя? Она прислушалась к себе. Нет. Обаяние в этом парне и впрямь море, и слушать его приятно, и глядеть на него тоже, как он играет. И глазами, и всем телом. Талантливый мальчик. Очень даже талантливый. А она что? А она ничего. Так когда-то было с Шумилиным. Она его обожала, да, но в чуже. Обожание не мешало крутить школьные романы. «Марат!» — улыбнулась она, постаравшись получезарнее. «Как прекрасно, что вы здесь! Мне с вами поговорить нужно!» В желто-серых глазах что-то мелькнуло. Страх, недовольство, удивление, самодовольство. Не понять. Вздохнув, Арина продемонстрировала удостоверение. Он вздохнул, поморщился. «А идите в мою конурку!» — предложила вдруг уборщица. «Там тихо, и уши греть никто не станет!» «Вы боитесь, что нас кто-то подслушает?» — спросила Арина у Марата довольно насмешливо. Он дернул плечом, но повел ее именно в кладовку, а не в свою гримерку. Хотя, — мельком подумала она, — в гримерках и правду акустика своеобразная. Да и вполне возможно... Мальчик при всей своей успешности делит пока что помещение еще с кем-то. «Маратик, как закончите, ключ на вахте оставишь!» — распорядилась Лея Сергеевна, щелкнув кнопкой синего электрического чайника. «Чай, сахар, печенье сам найдешь!» «Спасибо, Лея Сергеевна!» Довольно уныло поблагодарил он. Арина усмехнулась. «Вам так не хочется со мной разговаривать?» «Да придется, я ж понимаю. Но, если честно...» Восторга по этому поводу не испытываю. «Именно по отношению ко мне, следователю или вообще?» Марат вздохнул, но вдруг тряхнул плечами и как-то оживился. «Не, а чего все сразу на меня-то?» «Кто все?» «Ну и Карина, и Камила, и этот муж ее, Илина это их». «Лина? Кто такая Илина? «А, есть одна такая, типа подруга семьи». «Зато журналисты на вашей стороне», — подсказала Арина. «Вы ж не про журналистов хотели спросить, да?» Он поморщился. «А про то, каким образом я сквернил могилу отца? Есть ли у меня алиби? И кто мне помогал?» В голосе его звучало плохо скрываемое бешенство. «Бог весть настоящее или сыгранное, Скорее, разумеется, сыгранное. Но очень натурально. Арине приходилось чуть не поминутно напоминать себе. «Перед тобой актер». Потому что этим прищуренным желто-зеленым глазам, этим то мальчишеским, то трагическим гримасом, этим свободным жестом хотелось верить. Да еще и не глуп. Вот беда-то. — А у вас есть алиби? — подхватила она реплику. — Представьте, есть. Но даже если бы не было. Вы вправду думаете, что я способен в папину могилу влезть, гроб вытащить? И что дальше? поставить его у себя в квартире и любоваться, он почти кричал. Марат, способен или не способен это В общем, вы зря злитесь. Я с вами разговариваю впервые в жизни, и я не телепат, я следователь, и оперирую исключительно фактами. Ну и здравым смыслом, конечно. Ну так с точки зрения здравого смысла посмотрите, может, ей монстр, чужая душа потемки, тут вы правы. Но я что Похож на идиота? Потому что... Ну зачем мне? Чтобы лишний скандал устроить, что ли? Так на мою долю уже, в общем, довольно. Скандал, конечно, лишним не бывает. Но вам не кажется, что это уже как-то через чур? Это называется «спалить коровник, чтобы поджарить бифштекс». Все это Арина и сама понимала. Но слушать подобные рассуждения от скандально прославившегося актера было немного странно слишком рационально рассуждает. Впрочем, кто сказал, что звезды не способны на рациональные рассуждения? Это не на публику эмоциями играют, а в жизни должны же соображать, что к чему. Большинство, правда, особо выдающихся интеллектов не демонстрирует. Кто-то, помнится, из великих режиссеров даже говорил, что для актера наличие мозга скорее недостаток, чем достоинство. Но этот Гусев как раз не из упомянутого большинства. Интеллект не интеллект, но со здравым смыслом у мальчика все в порядке. Почему Камила так настроена против вас? Казалось бы, это Карина Георгиевна должна гневаться. Любила, а он изменил. Подвижный рот искривился насмешливой, но в то же время с нисходительной ухмылкой. — Не изменил, а изменял. Почувствуйте разницу. Моя мама, знаете ли, была далеко не единственным его... Не единственным его утешением. Утешением? Так мама рассказывала. Я же мелкий еще был, когда она решила переехать. Тяжело ей было в том же театре служить, видеться чуть не каждый день. И как я пятый класс закончил, летом мы и уехали. Шумилин больше не пытался с ней увидеться. По-моему, нет. Скорее всего, он сразу о нас забыл. Да вы не думайте, я не в обиде на него. И мама, насколько я понимаю, тоже. Он был... Ну... Такой, какой был. Пока он рядом с кем-то. Праздник и фейерверк. Даже если просто молча сидеть. Отвернулся, отвлекся. И то, что за спиной, уже не существует. Актер... Сейчас он благородный рыцарь Айвенго. А занавес опустился, и... И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Пушкинская цитата явилась в варениной голове неожиданно, но очень кстати. Марат усмехнулся. Да, Александр Сергеевич знал, о чем писал. Правда, отец никогда не был ничтожным. Не было столь резкого контраста между прикосновением божественного глагола и обычной жизнью. Но отвернулся и забыл — это да. Уже завтра и забыл. Мало ли, что там вчера было. И кто. И это не потому, что он плохой человек был. Если кому-то помощь требовалась, добьется или сам карманы вывернет. Если бы мама, к примеру, попросила, он бы и деньгами помогал и на курорты какие-нибудь. Не знаю. Мы не бедствовали, и со здоровьем у нее, слава богу, все в порядке было. Ну, мало ли. Только ей ведь это не нужно было. Ей он сам был нужен. А он уже был не с ней. Тяжело. Потому мы и уехали. Вернулись только после похорон. Арина отметила, что отец, Марат произносит не нарочито, не демонстративно, не натужно, Слово звучало органично и естественно. Либо мальчик, хотя какой он мальчик, почти ровесник Арины, сам верит, что покойный Шумилин его отец, либо либо он, опять же, просто хороший актер, и естественность эта отработанная, как натуральный макияж, который вообще-то из тонны очень недешевой косметики состоит. Но, скорее, сам верит. И почему бы ему не верить в то, что по всем признакам вполне может быть правдой? А другие утешения, кто они? Не знаю. Или, может, не помню. Вот как он меня на свои спектакли таскал, это помню. Представьте, восьмилетний мальчишкой на Вишневом саде. Куда? А он ведь и Лопахина, и Гаева играл. Как? До сих пор понять не могу. Такая жалость, что в кино он почти не снимался. А спектакли тогда не часто записывали? Да, почти никогда. Вы вряд ли понимаете, но с актерской точки зрения это ужасающая потеря. Что-то я помню, конечно, но. А почему вы про других спрашиваете? Ну, да все потому же. Камилла очень уж на вас зла, а Карина Георгиевна как-то не очень. Вы подозреваете, что у него могли быть и другие потомки? Как вариант? Он покрутил головой, подвигал бровями, подсчитывал, прикидывал. Действительно, как вариант, не исключено. Карина Георгиевна, не знаю даже, как это точно сказать, она, она очень мудрая женщина и очень гордая, по-настоящему гордая. Она не притворяется, что не ревнует. Ее все это действительно не задевает. Что ей какие-то мужни на утешение, если она... Королева. Понимаете? И когда я мелкий еще был, уже так же было. Он ведь меня даже домой приводил. И Карина Георгиевна всегда была со мной очень дружелюбна. Невымученная вежливость, а вполне нормальное тепло. Фальшивку-то ей тогда бы почуял. Вот Камилла сразу в своей комнате запиралась. — Почему так? Вы не думали? — Не то чтобы думал, но... Она же папина дочка была... Да, собственно, и осталась. Наследная принцесса. А тут какой-то посторонний пацан претендует на то же самое. Да еще и... еще и в профессиональном плане, да? Ну да. Она-то себя большой актрисой мнит. Разве у такого отца, может быть, бездарная дочь? Камилла бездарность? Пока похожа на то. Трудно сказать. Может, если бы больше старалась, что-то вылезло бы. А зайти в кадр, покрасоваться, к актерству это мало отношения имеет. Так что на детях в природа отдыхает. Это как раз про нее. Пока так. Но не про вас. Подлавливайте. Мне до отца, как ползком до Китая. Но я хотя бы стараюсь. Актерство ведь — это профессия. Как бы вам объяснить? Вот Андрей Миронов. Он потрясающий был, спору нет. Но он ведь совсем не актер. Вспомните все его роли. Он один и тот же. Ну, Фигаро и, к примеру, министр-администратор. Разве это один и тот же образ? А вы внимательно поглядите. Человек же в разные моменты разный. Тут ласковый, тут злой, тут веселый, тут печальный. Вот это как раз Миронов в разных ролях. Он масштабом личности брал. А вот, скажем, Евгений Леонов совсем другая история. То есть с масштабом личности там тоже все в порядке. Ну, возьмите хоть джентльменов удачи. Он же там сумел реально двух разных людей сыграть. Не одного в разных настроениях, а двоих. Или лановой. Где варава и где красиво плывет та группа в полосатых купальниках. Ведь крошечный эпизодик. А как сделано? Вот это и есть актерство. Может, у актрисы-то по-другому? Да ладно, с какой стати? Вы и сами можете примеры повспоминать. Вспоминать Арина не стала, и так ясно было, что Марат прав. — А Камилла... — А Камилла — принцесса, папина дочка, — повторил он, — и не хочет быть никем другим. — А тут вы, претендент на трон. — Да еще и старший, — он засмеялся. — Может, мы в роддоме в одной палате лежали, или даже на одной и той же кроватке. — Ну, с разницей, в два года, — он засмеялся. Кроватки. Это же неодноразовое оборудование, правда? Так вы в одном роддоме на свет появились? Ну да. На гвардейской, знаете? Этот, который новый считается, хотя ему уже больше 20 лет, еще не построили тогда. Тот самый лучший был. Вот будет хохма, если журналисты и про это пронюхают. Камила вообще взбесится. Уж как она гневалась, что мы в одном театре служим. У! -у, -у. Ей надо, чтобы между нами ничего, ничего, ничего общего не было. Общий роддом — это ужас и неприлично. А вы? А что я? Узнают — флаг в руки. Глядишь на этой волне роль, какую симпатичную подбросят. Не сериал чтоб, а полный метр, и чтоб было что сыграть. Хотя играть всегда есть что. Главное, чтобы режиссер не гнался за с первого дубля и готово. Так что мне лишний скандальчик не помешает. Не сейчас, конечно, а позже, когда про сегодняшнее все подзабудут. «Вы всегда так циничны». Это вырвалось у нее почти рефлекторно. Марат отмахнулся. «Как будто это что-то плохое». «Вы вот видите разницу между цинизмом и практичностью?» «Я — нет». «А чужие нервы — это не мои проблемы, знаете ли». «У кого-то от лишнего скандала аппетит пропадает?» «Не моя печаль». «Да и то разве что у Камилы». «Карине Георгиевне и впрямь все равно». «О чьем спокойствии мне прикажете заботиться?» Я ведь актер-то неплохой. Да отца мне далеко, конечно. Но ведь какие мои годы. Мастерство, дело в изрядной степени наживное. Только, знаете, одним мастерством не обойдешься. При такой плотности информационных потоков, как сегодня, без рекламы не пробиться? Саркастически спросила Арина, вспомнив рассуждение писателя Зоркова. Но Марат сарказма ни то не учуял, ни то пренебрег он им. Точно так, госпожа. Таково положение вещей. И вряд ли средней руки актёр, даже очень и очень старательный, пусть даже талантливый, в силах это изменить. «Марат, вы не откажетесь сдать отпечатки пальцев?» «Ну...» — он посмотрел задумчиво на свои ладони. «Вообще-то... Нет, если вы не хотите добровольно...» Усмешка у него была очень, очень обаятельная. «Руки мыть после вашей краски муторно!» Хотя не хуже грима, так что чего упираться. А пальцы мои в вашей системе, или где-то они фиксируются, есть. И не глядите так изумленно. Нет, не был, не привлекался. но свидетелем как-то проходил когда на третьем курсе учился. Девица, однако, кипиш подняла. Неважно на самом деле. Ну, и много у кого брали. Но если хотите, я вам сейчас сдам. Бланк у Арины в дежурной папке нашелся, и флакончик с краской в специальном боксе тоже. Она мысленно похвалила себя за предусмотрительность. Процедуру Марат исполнил, улыбаясь насмешливо и даже снисходительно. И испачканные пальцы протер салфеткой равнодушно. Только под нос буркнул. После как следует отмою. — Может, вам еще тест ДНК заодно? — Непрошибаемый. Как есть непрошибаемый? Она решила сделать еще одну попытку и спросила самым равнодушным и ленивым тоном. «Марат, зачем вы к Нине Игоревне приходили недавно?» Но расчет на неожиданности тут не оправдался. Марат не вздрогнул, не покраснел, не побледнел. Уточнил почти деловито. Как костюмерша, которая повесилась? Вы еще какую-то Нину Игоревну знаете?» «Нет». «Зачем вы к ней заходили?» «В каком смысле? Зачем?» «И когда именно?» Мне регулярно с ней общаться приходится. Приходилось. Мы же, по сути, одну работу делаем. Про театр все понятно. Домой вы к ней зачем заходили? Домой? Удивление его выглядело абсолютно искренним. Да я даже не знаю, где она живет. Жила, то есть. То есть дома вы у нее не были? Ни разу. Зачем мне? Ну, например, вдруг у нее что-то из шумилинских костюмов осталось. Говорят, вы у Нины Игоревны их когда-то выпрашивали. Не выпрашивал, а спрашивал. Почувствуйте разницу. И именно, что когда-то... Только Карина сразу все забрала. Ну, точнее, не сразу, но... Я сперва и не думал. Мне наплевать было. А теперь не наплевать? А что такого? Почему я не могу выяснить, кто мой отец? Не то чтобы я прямо мечтал из Гусева стать Шумилиным, но, если честно, не отказался бы. В конце концов, моральное право точно имею. Сложный вопрос. Но я не цивилист, знаете ли. У меня дела все как-то больше уголовные. Вы меня в чем-то подозреваете? Я всех подозреваю. Меланхолично, почти равнодушно сообщила Арина и погладила карман рюкзака, где в пакете для вещдоков покоился телефон Нины Игоревны. Карман слабо пискнул. Кажется, телефон сообщал об исчерпании заряда. Клевушки его! Забежав к дактилоскопистам, чтобы вручить им дактокарту Марата Гусева и на всякий случай снять возможные отпечатки с костюмеречного телефона, Арина помчалась к Оберсдорфу. Тот, откинувшись в изрядно потертом кресле и едва заметно шевеля лежащей на мышке ладонью, задумчиво поворачивал голову то к одному, то к другому из трёх стоящих перед ним подковой мониторов. Арина положила телефон под самый правый. «Лёвушка, можешь этот аппарат реанимировать? Ну и вскрыть, естественно. Контакты, переписка. Ну, как обычно. Ты лучше меня знаешь». Левая бровь при виде маленького черного аппаратика удивленно дернулась. «Что за антиквариат?» «Покойный костюмерший телефон». Бровь вернулась на место. «Так его же вроде не нашли, когда квартиру осматривали». Лёвушка потянулся было к аппаратику, но тут же отдернул руку. Арина поспешила объяснить. Она его, оказывается, в театре забыла. Буквально перед смертью. И да, на отпечатке уже проверили. лапы спокойно. Тут только хозяйка отметилась. Странно, не думаешь? Не, нашла его уборщица театральная. А она все время в перчатках. Я с ней разговаривала. Ну как, можно с ним что-то сделать? Левушка покрутил в руке черный брусочек. Сейчас нарисовываем. Зарядку только найду подходящую. Вряд ли он запоролен, А даже если... Нам, татарам, что водка, что пулемет, лишь бы с ног валило. А что, с этим самоубийством что-то нечисто? Да нет, дела у дамы были не очень хороши. После смерти лучшей подруги горевала сильно. Да еще на работе, в театре, то есть скандал образовался. В общем, поводов для уныния хватало. Но хочется уверенности. В смысле, поговорить хоть с кем-то, кто ее более-менее близко знал. А где я их возьму? Так что сильно не тяни, ладно? «Как только, так сразу. Тут дело-то на три копейки. Можешь подождать. Или ты еще не домой?» Арина помотала головой. «В СИЗО. У тебя же вроде никаких задержанных сейчас», — лениво поинтересовался Левушка у потолочного плафона. «Или я что-то пропустил? Или...» «Господи, вершина!» Он резко развернулся вместе с креслом. «Опять? Ты туда каждый день, что ли, мотаешься?» «Не каждый», — неохотно буркнула она. Думаешь, заговорит? С явным сомнением в голосе спросил он. Да не то чтобы. Арина поежилась. Боюсь я чего, Левушка. Кого? Ее? Он засмеялся. Так и ее уже поздно бояться. Не скажи. Боюсь, что приду, а койка пустая. Она тебе в Волдеморт, что ли, из мертвых восставать? Из мертвых вряд ли. Но она же еще и не умерла. Ну, почти. От почти, Лёбушка, до совсем много чего может случиться. Медсанчасть при следственном изоляторе была невелика. Один коридор, одиннадцать палат, в основном пустых. За одной из дверей кто-то завывал, то протяжно, то взревывая, как лось во время гона. «Кто там?» — спросила Арина у девушки за дежурным столом. «Ломка», — равнодушно ответила та. «Пытки у нас запрещены», — подумала Арина. «Но и ребят из наркоотдела тоже понять можно. Когда завывающий персонаж дойдет до кондиции, через час или к вечеру, он станет куда как сговорчивее и за обещание дозы сдаст все известные ему пароли и явки». «Информация не богатая. Те, кто располагался на вершинах наркосетей, сами своим товаром обычно не пользовались, так что этот явно из мелких, нижних. Но хоть что-то». И ясно, что дозы, выпотрошенный осведомитель, не получит, но заместительную терапию, вероятно, усилят. Помереть не дадут, в общем. Да и не умирают отломки. Это ей еще в Питере коллеги да не тот, че объясняли. Если только сердце слабое. Но летального сердечного приступа тут не допустят. И в конце концов, этот двоющий, сам виноват. На столе перед девушкой лежал большой альбомного формата «Анатомический атлас». Раскрытый на пищеварительной системе. Слева аккуратная схема, справа цветные фото довольно тошнотворного вида. «К сессии готовишься?» «Угу», — девушка кивнула, потеребив пальцем свисавшую из мочки уха цепочку, на которой болталась черная бусина с замысловатыми спиралями, делавшими ее похожие на глаз. Похожие спирали были выбриты на коротко, чуть не под машинку, стриженных волосах, тоже черных. Цепочка тоненькая, не толще суровой нитки, обвивала край уха, проходя через точечные, почти невидимые проколы. Не то шесть, не то семь, последний на самой верхушке ушной раковины. Эффектно, но, пожалуй, на этой работе не особенно практично, оценила Арина. Если вдруг случится какое ЧП, подобное украшение — лишняя уязвимость. Впрочем, ее это точно не касалось. В глубине коридора темнела распахнутая дверь нужного бокса. «Как она?» — Арина кивнула в ту сторону. «Упрямая. Требует дверь закрыть». «Ну да, ну да. Закроешь, а пациентка, она же особо опасная заключенная, чего-нибудь отчебучит. В ее состоянии оно маловероятно, но маловероятно не значит невозможно. Случаи они всякие бывают». «Адвокаты не появлялись?» — привычно поинтересовалась «Арина?» На предмет перемещения несчастной пациентки в более медицинское учреждение? Или какие-нибудь борцы за права человека?» Дежурная усмехнулась. «Адвокат за все время был однажды. Ну, я тогда же докладывала. А правозащитники только к политическим рвутся. Ну, к тем, кого они сами таковыми объявляют». «Вот к этому...» — она мотнула головой в сторону двери, из-за которой все еще неслись завывания. «Чуть не очередь выстраивается. Бедный мальчик, узник режима. Сатрапы и мучители подкинули каку, спасить от произвола. Он же сам из них, из борцов за права, уж не знаю чьи. Должно быть за право малолеток потреблять все, что малолетняя душенька пожелает. Ибо в свободное от борьбы время этот страдалец курьером прирабатывал. И отнюдь ведь не пиццу разносил, а таблетки, а то и что покрепче. Причем паразит возле школ кормился. Бедный мальчик, подумать только. Знакомая картина. Мне давеча кто-то из наркоотдела не то чтобы жаловался, а вроде как сокрушался. Хоть бы раз, говорит, среди таких вот задержанных слесарь, плотник или пекарь попался. Зато творческих личностей хоть косой коси. Прямо загадка природы. И как вы с правозащитниками? Да никак. Гусина в ухе слегка качнулась. Это пусть они в гаге своими удостоверениями размахивают. А у нас разговор короткий. «Медицинский режим», не считая собственного режима. «Меня-то допустите Арина засмеялась. «Конечно, Арина Марковна. Распишитесь только». Отметившись по всей форме, Арина направилась в бокс. Лицо на фоне казенной наволочки казалось серым. Черно-синие очки вокруг глаз уже сошли, но остаточная желтизна, лежавшую, не украшала. «Довольно!» — когда-то красивое лицо перекосилось — и казалось что адриана подмигивает рина до сих пор с трудом верила что паралич неподвижность больничная койка на самом деле вдруг все это какой то хитрый план хотя паралич не очень то просимулируешь но мысли продолжали лезть в голову хоть и взяли адриану практически с дымящимся пистолетом и содержание под стражей в качестве меры пресечения судья утвердил без малейшей запинки но Адриана, заведующая криминалистической лабораторией и по совместительству элитный гиллер, ни при задержании, ни позже растерянной не выглядела. Наверняка у нее с ее предусмотрительностью и расчетливостью и на такой случай был заготовлен план спасения. И весьма вероятно, не один... Арина чуть не каждый день ждала, что на пороге объявится команда высокомерных адвокатов с какими-нибудь убедительными документами. К примеру, распоряжением сверху изменят меру пресечения на домашний арест, если не вовсе на подписку о невыезде. И ищи ее тогда. Дело выходило долгим, тягучим. Требовалось не только свои ниточки собрать, но и с коллегами из других регионов скооперироваться. А это всегда не быстро». Стремительный азарт охоты сменился ловлей блох, занятием неизбежным, но крайне утомительным. Хотя и казалось, вот сейчас что-то щелкнет, вспыхнет, и следствие помчится так же стремительно, как та охота. Уж, конечно, Арина приезжала в СИЗО, хоть и понимала бессмысленность этого. Адриана, когда ее приводили в допросную, подписывала отказ от адвоката и больше уже ничего не говорила. Сидела молча, только глядела насмешливо и как будто свысока. Смысла в этом не было ни на грош. Разве что она от чего-то ожидала. Ну, чего? Заступничество высоких покровителей? Вмешательство еще каких-то неведомых Арине сил? Еще какой-то помощи извне? Подсадной утки? Держали Адриану в общей камере. Арина настаивала на одиночной, но, увы, ничего не добилась. «Не паникуй, — говорили ей, — гордись, — говорили, — главное ты сделала, поймала убийцу, радуйся, что в Москву дело не забрали. Даже если она больше ни слова не вымолвит, за покушение на убийство у тебя материалов довольно. Даже если с двумя убийствами, которые сейчас выглядят железобетонно, не срастется, закроешь хоть на сколько-нибудь, а там, глядишь, еще что-то добавится». А потом позвонил милейший Иван Лаврентьевич, начальник мест временного содержания. «Арина Марковна, ЧП у нас?» У нее похолодело в животе. «Неужели все это время, пока они играли с Адрианой в гляделки, та готовила побег, а она, Арина, все прохлопала?» «Неужели...» — сбежала. Чуть не шепотом спросила она. «Хуже», — мрачно сообщил Иван Лаврентьевич. «Убили! Или... Сама!» — выдохнула Арина, слегка успокоившись. Оно, конечно, все должно быть по закону, но так ей-богу лучше. Адриана, как ни крути, грехов накопила на три смертных приговора. Только доказать из этого сколько удастся. А даже если получится. На смертную казнь у нас мораторий, а кто знает, на что способна Адриана, с ее деньгами, связями, а главное, с ее-то мозгами, если даже удастся отправить ее на зону. И всем, в том числе и потенциальным жертвам, Было бы куда лучше, если бы она вовсе исчезла с лица земли. Хотя поверить в самоубийство было трудно. Не та личность. Ох, не та. «Не сама», — все так же мрачно сообщил Иван Лаврентьевич. «И жива она». История была мутная, а участники, участницы, то есть, молчали все как одна. Даже с чего началась драка, и то было не понять. То ли старший вздумалась прогнуть симпатичную новенькую под себя, то ли кто-то шепнул, что та из ментов, разобраться так и не вышло. Хотя, строго говоря, Адриана была вовсе не из ментов. У нее даже звания не было, кроме научных. Эксперт. И трупов на ней висело. Арина и сама не знала, сколько. Но уж точно больше, чем на всех этих тетках вместе взятых. И драться она умела. Но даже чемпион мира по рукопашному бою бессилен против кучи малы. У Арины мелькнула даже крамольная мысль. Не заказ ли это? Потому что знала Адриана много. И желающих заткнуть потенциального информатора наверняка было немало. Правда, если бы действительно хотели заткнуть рот, убили бы. В общей свалке ткнуть в шею или в печень заточкой не просто, а очень просто. Или не успели? Драку пресекли быстро. И обошлось все без особых, на первый взгляд, последствий. У кого губа разбита, у кого шишка на голове, у кого пол лица исполосовано ногтями, плюс пара-тройка резаных ран. Один порез пришлось зашивать, еще два и того не требовали. Ах да, еще у старшей оказалось сломано запястье. Но в целом событие было пустячным. Арине даже не сообщили. Вот только сутки спустя... Адриана упала без сознания во время завтрака. Выяснить, кто именно в процессе драки приложил тощую стерву головой об стену, разумеется, не удалось. — С чего бы это у нестарой, совершенно здоровой, тренированной тетки мог случиться инсульт? — допытывалась Арина у старшего судмедэксперта. — Да еще такой обширный. — Инсульт, вершина, бывает и травматический, — снисходительно объяснял Семен Семенович Плюшкин. Ты черные круги у нее возле глаз видела? — Видела. — Да знаю я, что это характерный признак черепно-мозговой травмы. Но ее же осматривали после той драки. — Ну, томограмму-то ей никто же не делал, правильно? Жаловаться она не пожелала, а, может, сперва и не почувствовала ничего. Черепушка уцелела, а какой-то сосуд в мозгу лопнул. Ну и в итоге имеем, что имеем. Если б сразу кризисную терапию начали. Инсульт вполне могли и купировать. «Или не терапию?» Он задумчиво почмокал губами. «Могло нейрохирургическое вмешательство потребоваться. Я же не знаю, что там у нее внутри. На вскрытии больше бы сказал. Но до вскрытия еще дожить надо. И долго? Да кто же ее знает? Торопливая ты моя. Может, месяц, может, двадцать лет». Такие пациенты десятилетиями случаются, живут. Помнишь Караченцева? Там черепномозговая сильнее была. Правда, и нейрохирурги им сразу занялись. Но некое восстановление все же имело место быть. И умер он в итоге от рака, а нет последствий травмы. — Ты хочешь ее в нейрохирургию перевести? Не хочу, — буркнула Арина. И продолжала свои визиты к подследственной. Не столько надеясь, что та заговорит, сколько действительно боясь, что та оживет. Не радуясь раньше времени, угол перекошенного рта дернулся, обозначая усмешку. Правая рука приподнялась, пальцы зашевелились. Не едва-едва, как месяц назад, а точно, уверенно, как у здорового человека. Большой палец коснулся кончиком мизинца, потом безымянного, среднего, указательного. И после короткой задержки в колечке «Окей» последовательность повторилась в обратном порядке. И еще раз. И еще. Левая рука двигалась хуже, но прогресс был невероятный. Уже стоя на крыльце, Арина поймала себя на том, что повторяет движение чужих пальцев. «Бизинец», «Безымянный», «Средний», «Указательный», «Окей» и «Назад» как загипнотизированная. Она сжала и разжала кулак, сбрасывая колдовство. Потом повторила движение, уже сознательно. Означает ли что-то эта последовательность? Или это просто упражнение, и Адриана всего лишь пугает? Типа, гляди, как я быстро в себя прихожу. Интересно, а врачам она тоже хвастается прогрессом реабилитации? В просвете между домами рдел последний кусочек заката. Над ним багрово-сизой чертой нависал край тучи. Темный, тяжелый, страшный. Господи, как душно! Хоть бы ночью гроза разразилась. Или даже прямо сейчас. Дышать нечем. Телефон, звякнув, доложил о новом сообщении. Арина вздрогнула так, словно не мелодичный «динь-динь» услыхала, а выстрел над самым ухом. «Нет». Хватит уже сюда мотаться. Сказать Адриана точно ничего не скажет, и надеяться нечего. А нервы на этих визитах горят километрами. Сообщение было от Майки. Ты приедешь? Господи, что там стряслось? Если пролистать телефонную память, сообщение от племяшки едва ли пара десятков наберется. А тут здрасте. Арина чуть не ткнула в перезвонить, но застыла. Ей было страшно. Вдруг, что именно вдруг, она сформулировать не сумела. Отправила короткое «Через полчаса буду» и сосредоточилась на глубоких медленных вдохах-выдохах, чтобы хоть немного унять заполошно колотящееся сердце. Нервы, чтоб их леший побрал. Ладно, полчаса можно и потерпеть. И мечущееся в клетке ребер сердце, и холод в животе, и дрожь в коленях. Лишь бы обошлось. Лишь бы обошлось. Дома, впрочем, все было как обычно. Отец в кабинете, мама в спальне. Родители до сих пор предпринимали титанические усилия, чтобы не пересекаться. И конца-краю этому нейтралитету было не видать. Майк тоже, как обычно, с усликом сидела на кухонной табуретке. Правда, рядом обнаружился еще и дядя Федор. Привет, сестренка! Рывком подняв с узкого диванчика тощие свое нескладное тело, он облапил Арину, прижал, боднул лбом. Она чмокнула брата, куда попала, кажется, в ухо, и чихнула от защекотавших нос лохом. «Стричься принципиально не желаешь?» «Ага, у меня теперь вот...» Он вытащил из кармана пригоршню разноцветных резинок. «Хвостик буду завязывать». Майка отделила... Арина развалилась на освободившемся диванчике, чувствуя, как сжатый внутрь тревога отпускает. Неожиданное сообщение, из-за которого она так запаниковала, объяснилось. Только почему Майка не написала, что тут Федька? «Сюрприз, сюрприз!» «Я ей дам сюрприз!» «Ага!» Федька собрал волосы в кулак и надел на получившийся пук сразу несколько цветных колечек. «Красота, а? Вот зачем дети нужны!» для придания яркости нашему унылому существованию, ну и для моральной и прочей поддержки родителей. Раз я и родитель номер один, и родитель номер два в единственном экземпляре, то мне и поддержка положена двойная. Ты ж только через две недели должен был объявиться. Экземпляр. А я на пару часов. Туда и обратно. Соскучился. Так что меня тут вовсе нету. Уже убежал, ясно? Федька напялил кроссовки, забросил на плечо серый кожаный рюкзак и, рассылая правой рукой воздушные поцелуи, левый начал открывать входную дверь. "Феть", остановила его втуркарина, а почему ты после театрального сразу в компьютерщике подался, даже не попытался карьеру выстроить. Издеваешься, да? Братец состроил обиженную гримасу. Хочешь напомнить, что мои актерские таланты оказались никому не нужны? Твоя жестокость поразила меня в самую. — Аха, благородный Дон поражен в левую пятку, — фыркнула Арина. — Федь, я серьезно. Мне для дела надо. — Для дела? Моя незадавшаяся сценическая карьера? Да ты ж сама знаешь, чего опилки пилить. Ролей никто не предлагал, разве что. Кушать подано. И то в сериалах восьмой руки. — Ну так постепенно бы. Если сцена, ну или там кино — твое призвание. Люди борются за свое призвание. Ну или пытаются. Федька опустился на пол, привалившись спиной к дверному косяку и, глядя на сестру снизу вверх. — Да какое там призвание? — Призвание — это когда... — Ай, не знаю. — Типа, сплю и вижу, аж кюшать не могу. Он состроил уморительно трагическую гримаску. — Но вопрос пробороться за... — Интересный. — Ты полагаешь, это имело смысл? — Федь, что я полагаю, не имеет значения. Мне надо понять твои мотивы и соображения. А, вон оно что. Арин, я на кушать подано мог хрен знает, сколько просидеть. Может, год, а может, и всю жизнь. Невелико счастье. А кто бы вот это вот счастье кормил? Он указующе мотнул головой. Бабуля с дедулей. Я отец или где? — Ты за меня от сцены отказался, — прошептала, встав рядом Майка. И правильно сделал, — засмеялся он, поднимаясь и чмокая дочь в макушку. Знаешь притчу про милосердных, которые хвост собачки по частям купируют? Вот и тут та же песня. Если б тебя не было, я б, может, еще десять лет болтался, как цветочек в проруби. А сейчас я, к слову, если кто не в курсе, ценный специалист, причем широкого профиля. Ух! Он выпростал из-под курточной манжеты часы. Здоровенные, на широком стальном браслете. Они с Ариной оба такие любили. Необязательность даже для ценных специалистов непозволительна. Иначе какие же ни нафиг ценные? Прости, Фед, что задержала. Мне правда надо было спросить. Что, критично? Терпимо. Все, нет меня. Дверь закрылась. Арина с Майкой переглянулись. Получается из-за меня. Едва слышно повторила девочка. Не выдумывай. Если ты уже себе сочинила, что Федька из-за тебя от смысла жизни отказался, то вынуждена тебя огорчить. Тут скорее наоборот. Ладно, возьмем предельную ситуацию. Представь пацана, который мечтает быть Жакеем. И все у него есть. И талант, и физические данные, и лошади его слышат, и он их. И вообще, без скачек жизни не мыслит. И карьера ему светит блестяще. А потом он вдруг ломает ногу. Сломанная нога, поверь, жакею не помеха. Нет, мальчик просто за одно лето вырастает на... не помню насколько, но много, и продолжает расти. Не баскетболист, но вполне такой нормальный парень получается. Рост, вес, лапушка. Для жакея критичен не рост, а вес. Но с ростом 180, вес 50 кило можно держать, только ликвидировав все, кроме скелета. Да и то проблематично. А Жакею мышцы нужны. И что дальше? Дальше у мальчика два варианта. Решить, что жизнь сломана, и отправить ее на помойку. Тот мальчик, впрочем, выбрал жизнь, а не рыдание по загубленной судьбе. Это настоящий, что ли, мальчик? Может, и настоящий. Я у Дика Фрэнсиса прочитала. А он-то про скачки все знал И писал, по большей части, на реальной базе. Но настоящесть упомянутого мальчика роли не играет. Вопрос-то в другом. С какой стороны смотреть на собственную жизнь и как ее планировать? И поверь, таких утраченных возможностей у каждого навалом. Федьк, помню, выдумал версию, что его не приглашают на роли, потому что у него роста не хватает. И как-то быстро этим утешился. Понимаешь, ты тут вовсе ни при чем. В его мыслях, по крайней мере. Ясно. Майка наконец улыбнулась. Ужин прошел в молчании. Поднимая глаза от тарелки, Арина натыкалась на вопросительный племяшкин взгляд. Мол, как, вкусно? Улыбалась, кивала и торопилась доесть. Все-таки Майке пора было спать. «Пошли», — скомандовала она, сунув посуду в раковину. «После помою. Сперва с тобой посижу. Зубы уже чистила?» Майка только фыркнула, дернув пренебрежительно плечом. Забравшись на свою верхотуру, она покрутилась, сооружая и одеяла гнездо. Подсунула Аринину ладонь себе под щеку, смешно дернула носом и закрыла глаза. Но спать, оказывается, и не думала. Посопела, повозилась и спросила вдруг. «Арин, а где моя мама?» «Не знаю, заяц», — честно ответила там «Вроде где-то на Гоа, а может, на Алтае. У нее духовные искания». «Да, помню, ты говорила». Тебе ее не хватает, — осторожно спросила Арина, потому что вопрос был неожиданный. Да нет. Майка села в постели, а Арина машинально отметила, что упираться головой в потолок она начнет еще не скоро. Не зря столько спорили, выбирая уровень для кровати чердака. Я не из-за того спросила, что скучаю или что-то такое. Просто сегодня случай странный был. Что? Вот тут Арина почти испугалась. Если блудная Инесса вернулась, это может стать проблемой. Не юридической об этом они в свое время позаботились, и отец помог, хоть и специализируется по имущественному праву, но знакомство в юридической среде у него обширное, и мама с ее нотариальными связями свою лепту внесла. Но нервов Федькина бывшая потрепать может немало. Причем из самых благих побуждений. Ну как же, дететку ведь непременно маму нужно. Хотя бывают такие мамы, что лучше бы их и вовсе не было. И вряд ли Майке не хватает именно материнской руки. «Арин, ты где?» Прости, заяц, задумалась. «Так что стряслось?» «Да не стряслось, а... сама не знаю. Ко мне тетка какая-то подошла около школы. Пыталась меня убедить, что она моя настоящая мама». «Как?» — не поверила своим ушам Арина. «Настоящая?» «Ну да. Мне это странно показалось. «Я же про маму знаю, вы не скрывали?» «Эта тетка на нее немного похожа была, ну, на фотографии, то есть, ну если бы она вдруг вернулась, она бы просто сказала, «Я твоя мама, разве нет?» «А это говорила настоящая?» «Да, и она была похожа, но...» «Не знаю, старая слишком, что ли?» «Не показалось. Если злоупотреблять алкоголем или еще какими-то средствами расслабления, можно в 20 на 60 выглядеть». «Описать поточнее эту тетку можешь?» «Чего ее описывать? На, гляди!» Майка вытащила из-под подушки смартфон и протянула Арене. «Из-под подушки?» «А обычно она оставляла аппарат внизу, на полочке под столом». «Значит, странное то сообщение было вовсе не из-за Федькиного появления, а из-за настоящей мамы, кем бы та ни была». Снимок не блистал особым качеством, но запечатлел совсем незнакомую женщину. Точно. Отнюдь не Федькину бывшую. Представить, что нежная, ангелоподобная, почти бесплотная Инесса с ее огромными глазищами, тонким носиком и стрельчатыми бровями превратилась в эту... тетку? За какие-то семь лет? Даже если беспробудно пьянствовать, базовые параметры — скулы, расположение глаз, подбородок, линия роста волос — изменяются с трудом. Большие глаза могут уменьшиться, но широко расставленные в близко посаженные не превратятся. Челюстной угол и линия скул могут измениться вследствие травм или пластических операций, но форма губ — не пухлость, которая запросто варьируется инъекциями ни то силикона, ни то чего-то столь же малоаппетитного, а именно очертания, которые не очень-то поменяешь. Жаль, на этом снимке не видна форма ушей. Но всего остального довольно, чтобы с уверенностью сказать. Нет, это точно не Федькина бывшая. Мой, это не Инесса. Да я уже сама с фотографиями сравнивала. Но ты же ее глазами помнишь. Так лучше. Ты молодчина, — от души похвалила Арина. Идеальный свидетель. Мечта следователя. Даже сфотографировать догадалась. Конечно, догадалась. чего такого. Потому что, знаешь... Что? Я дословно не запомнила, но она все время повторяла вот это «настоящее». Твердила, что мне все врут. Получалось, как будто меня какая-то якобы мама дома ждет. Но та мама не настоящая. А на самом деле, эта детка так говорила, меня в роддоме подменили или перепутали. И на самом деле та мама, которая у меня сейчас, мне вовсе не мама, а вот это вот настоящая. Только у меня-то сейчас никакой фактически нет. Майка! Арин, ну я же не то, чтобы в подушку по этому поводу рыдала. Не, любопытно было бы на нее поглядеть. Но только поглядеть, понимаешь? Ты супер! Папка, отличный. Бабушек дедушка мне вполне одного комплекта достаточно. Ну или может, дядя Федор еще на ком-нибудь женится. Он же может еще жениться. И ты бы не возражала, смотря на ком. Если кто-то вроде тебя, то я только за. Так что не бери к сердцу, я не переживаю. Пока ты мне вместо мамы. А там видно будет. Но вместо, понимаешь? Про тебя ведь никак нельзя сказать, что меня мама дома ждет. То есть тетке этот рассказ с реальной моей историей не бьется, понимаешь? Скинь мне фотографию, я узнаю, что за тетка. Может, она просто сумасшедшая? Может. Хотя на вид и по разговору вроде нормальная. Бывают сумасшедшие, которые нормальными выглядят? Сколько угодно. Арина подумала, что сумасшедшая. Это самый безобидный из возможных вариантов. Другие хуже. Детей похищают, пусть и не так часто, как пугают городские легенды и мамские форумы. Но похищают, ей ли не знать. И не всегда отморозками двигают сексуальные мотивы. Бывает, что и бизнес-интересы. И неизвестно, что страшнее. Впрочем, Майка умница. Она ни с кем чужим никогда и никуда не пойдет. Да и завопить пожарной сиреной не постесняется, если ей что-то подозрительным покажется, и знает, что кричать надо «пожар», а не «помогите», и что отличный способ позвать на помощь — разбить, хотя бы швырнув собственный ботинок или сумку, ближайшее стекло, будь то витрина, окно или автомобиль. Но все ли такие? Списается, я выясню. Жалко ее. Уже совсем сонно из-под одеяла пробормотала Майка. Кого? Тетку эту.